Глава одиннадцатая Почему парящий остров так называется, ясно стало сразу, как только мы вышли из кареты. Над прибрежной полосой ярко-синего моря клубились облачка тумана, и создавалось впечатление, что кусочек суши парит в небесах. «Красота!» — выдохнула я, вглядываясь вдаль. Хордон, отправлявший очередных шпионов на разведку, подошел ко мне и тоже пристально посмотрел на необычный пейзаж. Выражение лица у него при этом было словно говорящее «А где красота? Вот это?» Обычное для дублеона явление. Я украдкой вздохнула и развернулась к берегу. «Да уж, мы действительно очень разные. Нам будет сложно подстроиться друг под друга. Но что делать, если тянет к паре как к магнитам и не хочется думать ни о ком другом?» Хорден тоже резко отвернулся от воды и поймал светящийся шарик. «Так, они на острове. Находятся около квестовой арены. Это на юго-западе. Пойдем. За деревьями дорога!» Келпы высадили нас в маленькой тихой бухте, где не было ни души из-за сложного спуска к берегу, а до тех деревьев, за которыми, по словам дракона, скрывалась дорога, по камням еще ползти и ползти. Поэтому, да, хватит любоваться красотами, пора в путь. И, может, даже хорошо, что Хордон у меня прагматик». Будет вовремя развеивать розовый туман в моей голове. «Интересно, а где Бастет?» — задалась я вопросом, ставя ногу на удобный валун. Ответа я не ждала, скорее размышляла вслух. Но Хордон разговор поддержал, но и не только разговор. Вот за кота бы я не переживал. «Он сто процентов там, где тепло, безопасно и сытно». Раздался за спиной голос дракона, а его руки легли на мои бедра и подтолкнули вверх. Я уцепилась пальцами за выступающий из песка корень какого-то растения и почувствовала, как мужская грудь прижимается к моим неподготовленным к такому коварному ходу ягодицам. «А давай я порталом нас перенесу!» — воскликнула немного истерично. «У меня должно получиться, это же недалеко!» Дракон поднялся выше и, прижавшись ко мне всем телом, милостиво позволил. «Ну, попробуй. Заодно узнаем, насколько хорошо ты умеешь управлять жемчужиной». «Он еще договорить не успела я уже разогнала магию портального дара и представила, как стою на самом верху. Опа! И мы на краю крутого берега. Но Хордон своей тяжестью перевешивает нас назад». Я нечаянно заорала и активировала жемчужину еще раз, чтобы прыгнуть ближе к деревьям. «Опа!» И мы уже там. Но теперь Хордон от неожиданности теряет равновесие и валится на меня, а я лечу носом в траву. Я думала, что разобью лицо в кровь, но дракон вовремя сориентировался, сгруппировался и перевернулся со мной так, что упал на спину, а я на него. Пульс грохотал в ушах, и я несколько секунд не могла вдохнуть. «Парные перемещения надо будет потренировать», — сказала я дрожащим голосом. От выброса адреналина крохотными иголочками колола пальцы, а ноги отказывались работать. «Вышло неплохо. Ты у меня просто сокровище. Не ушиблась? Нигде не болит». Ласково шепнул на ухо дракон, и я разинула рот от удивления. Он запомнил мои претензии и решил исправиться. Ноги сразу окрепли, и я скатилась с Хордона, чтобы сесть на колени и заглянуть ему в глаза. «Я в порядке, а ты?» Судя по довольному выражению драконьей морды, он тоже был в порядке, однако вместо этого заявил. «Требую бодрящий поцелуй, а то встать не смогу». «Помогите! Келпи подменили мне истинного!» Но я нагнулась, быстро коснулась губами губ Хордона и мухой взвелась на ноги. «Все, вставай! Некогда нам глупостями заниматься!» Пробурчал отщетно, пытаясь скрыть смущение. «Только зря я старалась. Щеки наверняка алые, и глаза лихорадочно блестят». Хордон поднялся, счастливо улыбаясь, и, обняв меня за плечи, повел через рощицу к дороге. «Мне вот не дает покой вопрос». «Что твоя бабуля забыла у квестовой арены. «Там обычно проходят очень сложные испытания, точно не для новичков». Как бы разрядил обстановку мой лорд. Я понимала, что он таким образом пытался избавить меня от неловкости, сделав вид, что ничего не было, но вышло так себе. Я освободилась от его хватки, взяла за руку и помчалась по тропинке «Бегом!» «Надо скорее найти бабулю! Вдруг ее заманили на состязание обманом, и она не осознает, что участвовать в этих квестах опасно!»